Глава пятая Геральт в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За озером помигивали туманные огоньки, вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь, полоса ничейной земли, которой город за шесть лет отгородился от опасного места. Не оставив ничего, кроме развалин, прогнивших балок, и остатков щербатого чистокола, который разбирать и переносить, видимо, не окупалось. Дальше всего, на другой край города, перенес свою резиденцию сам король. Пузатая башня нового дворца чернела вдали на фоне темно-синего неба. Ведьмак вернулся к запаленному столу, за которым в одной из пустых разграбленных комнат готовился. Не спеша, спокойно, обстоятельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упыриться из склепа не вылезет. Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок. Геральт открыл его. Там тесно, в выложенных сухой травой отделениях, стояли флакончики из темного стекла. Ведьмак вынул три. Поднял с пола продолговатый сверток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнем. Развернул, достал из черных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с изукрашенной рукоятью. Острие заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Геральт прошептал формулу. Медленно выпил содержимое двух флакончиков после каждого глотка, опуская левую руку на оголовье меча. Потом, плотно закутавшись в черный плащ, сел на пол. В комнате не было ни одного стула, как, впрочем, и во всем дворце. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание поначалу ровное вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным — а потом полностью остановилась. Снадобье, с помощью которого ведьмак подчинил себе все органы тела, в основном состояло из чемерицы, дурмана, боярышника и молочая. Остальные компоненты не имели названий ни на одном человеческом языке. Не будь Геральт приучен к таким смесям с детства, это был бы смертельный яд. Ведьмак резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко вылущил из тишины шелест шагов по заросшему крапивой двору. Это не могла быть упырица, еще слишком светло. Геральт завел меч за спину, спрятал сундучок в угольях разрушенного камина и тихо, словно летучая мышь, сбежал по лестнице. На дворе было еще достаточно света, чтобы, приближающийся человек, мог увидеть лицо ведьмака. Человек — это был острит, резко попятился, невольная гримаса ужаса и отвращения исказила его лицо. Ведьмак криво усмехнулся, он знал, как выглядит. После мешанины из красавки, аконита и очанки лицо становится белее мела. А зрачки заполняют всю радужницу. Зато микстура позволяет видеть в глубочайшей тьме. А Геральту именно это и было нужно. Острид быстро взял себя в руки. — Ты выглядишь так, словно уже стал трупом, колдун, — сказал он. — Не иначе со страха. — Не бойся, я принес тебе жизнь. Ведьмак не ответил. — Не слышишь? Что я сказал, ривский знахарь? Ты спасен и богат. Подбросив на руке солидный мешок, Острид кинул его под ноги Геральту. Тысяча аренов. Бери, садись на коня и выматывай отсюда. Ривянин молчал. — Чего вылупился? — повысил голос Острид. — И не задерживай меня. Я не намерен торчать здесь до полуночи. — Ну, не понимаешь? Я не желаю, чтобы ты снимал заклятие. Нет, не думай, будто угадал. Я не в сговоре ни с Вельрадом, ни с Сегелином. Просто не желаю, чтобы ты ее убивал. Ты должен уехать и оставить все как есть».